Нараян. С этой аналогией что-то неладно, потому что опасной является. Сама структура. Человек непроизвольно соскальзывает во время. Кришнамурти, когда вы видите опасное животное, срабатывает немедленное действие. Оно может быть результатом прошлого знания и длительного опыта, но само это действие самозащиты мгновенно. Психологически мы опасности не сознаем. Если мы начинаем осознавать опасность психологически, так же, как мы осознаем физическую опасность, то у нас мгновенно срабатывает действие, которое не связано с временем. Бом. Да, я думаю, вы могли бы сказать, что до тех пор, пока вы видите опасность, сознаете ее, вы можете реагировать немедленно. Но понимаете, если уж вы воспользовались аналогией с животным, то опасность может принять вид животного, которое вы знаете как опасное, но может принять и другую форму, которая не покажется вам опасной. Кришнамурти. Да. Бом. И если бы вы этого не видели, то, следовательно, у вас существовало бы опасность соскальзывания обратно, или же ваша иллюзия могла бы принять какую-то иную форму. Кришнамурти. Разумеется. Бом. Но я думаю, самое существенное в вашем рассуждении – это то, что мозг не принадлежит никакому индивиду. Кришнамурти. Абсолютно. Бом. И, следовательно, нет необходимости говорить, что индивид соскальзывает обратно. Кришнамурти. Безусловно. Бом. Потому что это уже отрицает то, что вы говорите. Опасность, скорее, в том, что мозг мог бы соскользнуть обратно. Кришнамурти. Сам мозг мог бы соскользнуть обратно потому, что он не увидел опасности. Бом. Он не увидел бы ее в других формах иллюзий. Кришнамурти. Святой дух является в различных образах. В этом истинная суть времени. Бом. Время и обособление, как индивид, в основе своей имеют одну и ту же структуру. Кришнамурти. Вот именно. Бом. Хотя вначале это не очевидно. Кришнамурти. «Интересно, видим ли мы это?» Бом. «Очень стоило бы это обсудить. Почему психологическое время – это та же иллюзия, та же самая структура, что и индивид? Индивид означает личность, которая помещена где-то здесь». Кришнамурти. «Помещена и зависима». Бом. зависимо от других». Индивид распространяется вовне в пределах какой-то сферы, его пространство имеет некоторую протяженность, и он имеет также какие-то отличительные особенности, которые проявляются во времени. Он не воспринимал бы себя как индивида, если бы сказал «сегодня я один, а завтра другой». И так создается впечатление, что под индивидом мы понимаем кого-то, кто существует во времени. кришнаморти я думаю что само понятие индивидуальности есть заблуждение бомб да но многих людей трудно было бы убедить в том что это заблуждение бытует общепринятая установка сознания что я существую по крайней мере от моего рождения если не еще раньше и до самой смерти а может быть и потом быть ее индивида представляется как быть ее во времени верно кришнаморти «Очевидно». бом «Она означает быть «бытие в психологическом времени», а не просто «во времени по часам». Кришнамурти. «Да, об этом мы и говорим. Итак, может ли эта иллюзия, это созданное индивидом время, быть разрушена? Способен ли мозг это понять?» Бом «Я думаю, что имеется, как сказал Нараян, огромная сила инерции, которая поддерживает это качение, это постоянное движение». Кришнамурти. А нельзя ли эту силу инерции остановить? Нараян. Тут есть трудность, а именно генетический код, внутренне присущий человеку. Ему кажется, что этот код проявляется более или менее бессознательно в силу инерции прошлого, и вдруг, подобно вспышке перед ним, на мгновение возникает нечто истинное. Но трудность в том, что увиденное действует разве лишь в течение дня». а затем он снова во власти все той же силы инерции. Кришнамурти. Да, понятно, но это говорит о том, что мозг не хочет быть пойманным. Однажды осознав этот факт, ум или мозг уже не может вернуться назад. Разве он может? Нараян. Должна быть какая-то другая возможность предотвратить его возвращение. Кришнамурти. Не предотвратить. Это тоже означает время. Вы все еще мыслите в терминах предотвращения Нараян. Предотвращение, понимая под этим человеческий фактор. Кришнамурти. Человек неразумен, верно? И пока он действует неразумно, на любой разумный фактор у него один ответ. Я отказываюсь это понимать. Нараян. Вы допускаете, что само видение предотвращает ваше сползание обратно, но такова человеческая обусловленность. Бом. Интересно, не продвинемся ли мы дальше в нашем вопросе, если включим понятие предотвращения. Это может иметь важное значение. Нараян. Тут два аспекта. Вы видите ошибочность чего-то, и само это видение предотвращает ваше соскальзывание обратно, так как вы видите опасность соскальзывания. Бом. Иными словами, вы говорите, что не испытываете искушения соскользнуть обратно, а следовательно ничего не надо предотвращать. Если вы действительно это видите, то нет потребности в сознательном предотвращении. Нараян, у вас тогда нет соблазна вернуться. Кришнамурти, я не могу вернуться назад. Если я, например, вижу ложность всего этого религиозного вздора, то с ним покончено. Бум. Но возникает еще такой вопрос. Вы можете не увидеть этого достаточно полно в другой форме. Нараян. Оно может явиться в другом образе. Бом. И тогда у вас может возникнуть соблазн снова вернуться. Кришнамурти. Осознавший ум не может быть пойман, но вы говорите, что это возможно. Нараян. Да, в иных образах или формах. Кришнамурти. Погодите, сэр. Мы сказали, что восприятие происходит вне времени. Это мгновенное схватывание всей природы времени. Что означает, если употребить доброе старое слово «insight» – проникновение в саму природу времени. Если происходит озарение, сами клетки мозга – продукт времени, разрушаются. Клетки мозга становятся причиной изменения в них самих. Вы можете не согласиться, вы можете сказать «докажите это», а я говорю, что это не вопрос доказательства, а вопрос действия. Проделайте это, выясните, испытайте. Нараян, вы также говорили на днях, что когда сознание пусто от его содержания, Кришнамурти, содержание является временем. Нараян, это ведет к трансформации клеток мозга, Кришнамурти, конечно. Нараян, когда вы говорите, что сознание пусто от содержания, то, Кришнамурти, то не существует сознания, как мы его знаем. Нараян, да, и вы также пользуетесь словом «инсайт» – озарение. Какая между ними обоими связь? Бум. Между чем? Нараян, между сознанием и озарением. Вы высказали мысль, что когда сознание пусто от его содержания, Кришнамурти, Будьте осторожны. Сознание состоит из его содержания. Содержание есть результат времени. Бом. Содержание также есть время. Кришнамурти. Разумеется.